Военный священник Хмыр вошел в барак и поднялся на приготовленное для него белое возвышение под транспарантом с красной надписью «Священник Шервина, номер 221». Вся казарма затихла. До того впечатляюще выглядело духовное лицо. Дело было даже не в парчевых ризах и спастике с тремя перекладинами, которые указывало на чин вертухая.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 Ребро аккреционного диска с двумя фонтанами выбросов, розовым эросом и коричневым Танатусом, Следом изображение залитого свечным воском каньона, где расстреляли маниту Антихриста. Скалы, неприятно пестрые из-за налепленных кадильниц и автомалилок, цветы, журавлики и традиционные синие бисквиты, лежащие на каждом камне. В общем, началось все до и уныло. Священник долго говорил про уркаганатум просрум, который возрождается из пепла веков, про уркаину на страже духа и воли, про сакральную жертвенность уркского воина, спасающего мир от самоуничтожения, про общество дрессированных пидорасов, очередной раз навязывающие уркам войну. Все как обычно. Когда он напомнил, что урки созданы маниту не для мещанского прозябания, а для славы, сражений и восторга молитв,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 и взаимный садомус для них только предлог и повод. Вся казарма теперь глядела на деревенского простака, а тот озадачно хлопал глазами. Предсказание было плохим, самым плохим из всего возможного. Считалось, что получить от маниту пидораса в гадании перед боем означает верную смерть. Можно было даже не обращать внимания на муху, тоже не сулившую ничего хорошего.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 Такое случалось нередко, и объяснение орковских властей было всем известно. Врагам сложнее забыть прозвища героев, изобретенные их собственными специалистами. Но Грым знал, что военная смекалка орков простирается куда дальше. Не только имена и доспехи лучших богатырей, но и фасоны войсковой формы каждый раз придумывали наверху. Конечно, по той же причине. Кому как не людям знать, что именно устрашить других людей.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 Это была трамвайная полуось, изготовленная в желтой зоне по старым чертежам в пригодном для рукопашного боя масштабе. Помахав толпе рукой, Бамболео подскочил к деревянным врагам, размахнулся и обрушил свой тяжкий круглый молот на ближайший чурбан. Тот хрустнул и покосился. Бамболео вдарил еще раз и лопнул стягивающий чурбан железное кольцо. После третьего удара Чурбану пришлось совсем плохо. Бамбулео с трудом закинулось на плечо и ушел в шатер, блистая шлемом и вихляя звездчатым задом. «Фу!» — сплюнул рядом пожилой орк. «Че он жопой крутит, как баба?» «Исторически достоверная стилистика Миллениум-2», — отозвался хорошо поставленный голос рядом. «Такая уж у мира история, братха!» Тихарь. Понял Грым. А вот интересно, почему их называют тихорями, если они же все время что-то говорят или орут? Правильнее было бы называть громкорями. Особого энтузиазма Бомболео у толпы не вызвал. Бил он, конечно, смачно, но человеческие сомелье в этом году перегнули палку по части дизайна. Исторически достоверная стилистика Millennium 2 ничего не говорила оркскому сердцу. «Алехандро! Алехандро!» — закричали в толпе. Кричали те же голоса, которые перед этим выкликнули Бамболео, хриплый мужской и пронзительный девичий, далеко друг от друга. Толпа не подхватила зовы и в этот раз. «Что за Алехандро?» Из шатра выскочил высокий худой орк в просторных черных трусах, натянутых на живот почти до груди. Повитым серебряным кольцом в сосках Грым узнал его.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 и ступленно орали орки. Деревянные враги получили серию серьезных ударов, а потом Дрына прокинул их пинками сапог, и толпа завыла от восторга. «Вот это по-нашему!» — сказал пожилой орк, стоящий рядом с Грымом. «Вот это как батя завещал!» Дрына долго не отпускали. Когда он расшиб свои колья в труху и все же ушел,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 Был план построения парадам формы и краткая сумма имеющихся разведданных. Грыма, как вестового, все это не касалось. Вахтинный резким жестом остановил Грыма на пороге казармы. Грым испугался, что получит нагоняй за отлучку, но Вахтиной протянул ему какой-то сверток. Тебе поп книгу оставил в подарок. Жалко, что ты ушел. Он тебя поздравить хотел. С чем? Там записка. «А как гадание?» — спросил Грым. Вахтин сплюнул. «Не спрашивай. Почти всем черный пидор. А кому не пидор, так зверь или муха. Короче, от ту, братве, малява, всем копить на спутник». Протиснувшись к своему тюфику, Грым повернулся к стене, развернул сверток и увидел переливающийся голубой корешок. Рядом с книгой лежала записка. Стременный дух Ахмыр, держатель знания древних времен, наставник Уркаины, учитель доблестных урков и почтительный ученик Уркагана, курсанту Рыму. Говорят, кому выпадет номер 48, избран Маниту. Получить его при гадании весьма трудно, потому что из гадательных палочек он может сложиться раз в сто лет, и такое вижу первый раз».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 Закричал где-то совсем близко Геккон. Гикону было хорошо. В мире, где он жил, не было ни сакральной жертвенности, ни пепла империй, ни воли, ни духа. Там не было даже уркаганата, хотя Геккон ни разу в жизни не выезжал за его границу.